Содействие Никона Расколу. Что было всего хуже? Такое ожесточение против привычных церковных обычаев и обрядов вовсе не оправдывалось убеждением Никона в их душевредности и в исключительной душ спасительности новых. Как до возбуждения вопросов об исправлении книг сам он крестился двумя перстами, так и после допускал в Успенском соборе «И сугубую, и трегубую, аллилую». А уже в конце своего патриаршества, в разговоре с покорившимся церкви противником Иваном Нероновым о старых и новоисправленных книгах, он сказал, «И те, и другие добры, все равно, по коим хочешь, по тем и служишь». Значит, дело было не в обряде, а в противлении церковной власти». Неронов с единомышленниками и был проклят на соборе 1656 года не за двуперстие или старопечатные книги, а за то, что не покорялся церковному собору. Вопрос сводился с обряда на правила, обязывавшие повиноваться церковной власти. На том же основании и собор 1666-67 года положил клятву на старообрядцев. Дело получало такой смысл. Церковная власть предписывала непривычный для паства обряд, не покорявшиеся предписанию, отлучались не за старый обряд, а за непокорность. Но кто раскаивался, того воссоединяли с церковью и разрешали ему держаться старого обряда. Это похоже на пробную лагерную тревогу, приучающую людей всегда быть в боевой готовности. Но такой искус церковного послушания пасторская игра религиозной совестью посомах протопопа вакуум и другие не нашли в себе столь гибкой совести и стали раскоы учителями объявениеником в самом начале дела всей церкви тоже что он сказал покорившему са неронову не было бы и раскола Никон много помог успехам раскола, тем, что плохо понимал людей, с которыми ему приходилось считаться, слишком низко ценил своих первых противников – Неронова, Аввакума и других своих бывших друзей. Это были не только популярные проповедчики, но и народные агитаторы. Свой учительный дар они показывали преимущественно на учениях святых отцов, особенно Иоанна Златоуста, «На Маргарите», как назывался сборник его поучений. И Нейронов, и в Нижнем, не расставался с этой книгой, читал и толковал ее с церковной кафедры, даже по улицам и площадям, собирая большие толпы народа. Неизвестно, много ли было богословского смысла в этих экзогетических импровизациях, но темперамента, несомненно, было с избытком. Притом это был жестокий обличитель мирских пороков, пьянства духовных, гроза скомороков, даже воеводских злоупотреблений, за что не раз был биваем. Когда он стал настоятелем Казанского собора в Москве, туда на его служение сходилась вся столица, переполняла храмы паперть, облепляла окна, сам царь с семьей приходил послушать проповедника. На Неронова, похоже, были и другие из братьев царского духовника. Популярность и благоволение двора наполнили их непомерной дерзостью. Привыкнув запросто обходиться с Никоном до патриаршества, они теперь стали грубить ему, срамить его на соборе, доносить на него царю.